Жан так учтиво выразил свое огорчение, когда подошел к ним и язвительно просил объяснить причину их появления не в его ложе, а в ложе князя, что мадам Фаруа испугалась и умолила Гиацинту тотчас же уйти оттуда. Рицкий высунулся из ложи и все время делал им знаки. Наконец Гиацинта незаметно покачала ему головой. Он страшно надулся и сел на место. «Этот огромного роста молодой человек с моноклим, украшенный всеми существующими под небом и незаслуженными им орденами, это князь Рицкий», — сказал де Стони. Она уже сделала его моментальный набросок, без труда поняв сцену в противоположной ложе. Господин с дамой в серебристом платье — это Пино, знаменитый неоимпрессионист. Два кресла дальше, в том же ряду, — это божественная Сара». «Рядом господин президент. Это Траган. Вот тот, направо. Человек с рыжими волосами и бледным лицом». «Довольно, довольно!» молила Тони. Мадам Фаруа и Гиацинта рассеянно смотрели. Мысли мадам Фаруа были очень встревожены. «Это похоже на Жана возиться с этой девушкой. Это совершенно в его духе. Тем не менее Гиацинта не должна была войти в ложу Рицкого». С ее стороны было глупо согласиться. Жан был бы таким податливым мужем и таким щедрым к своей тёще. Гиацинта действительно была очень неблагодарна. А эти русские всегда похожи на зажигательную спичку и так же быстро, как спичка, потухают. Жану недопустима мысль, что Гиацинта не соврала. У нее действительно болела голова. Но она не хотела и вполне правильно пожертвовать ложей Жанна, в особенности на парадном представлении. Очень жаль, что записка была передана слишком поздно, когда они уже были в театре. Это недоразумение с запиской впоследствии очень усложнило объяснение. Все же Жан, кажется, успокоился и был в хорошем настроении. Если бы он только не был так уродлив, или был бы менее богат, в первом случае их союз был бы удачнее, а во втором он никогда бы не состоялся. Вдруг, как бы в ответ на ее мысли, Де Солнц повернулся и улыбнулся своей прихотливой улыбкой будущей тещи. Он почти угадал ее мысли и чувствовал себя огорченными из-за того, что она могла огорчиться. Он взглянул на Гиацинту. Она смотрела на сцену и при мягком отраженном освещении была очень красива. Он подумал о том, как она будет в его замке и внезапно сжал руки. Знал, что она его не любит, но верил, что сам обожает ее. Она приковала его. После театра он отвез ее домой одну, наперекор к приличию и мадам Фаруа. В темноте поцеловал ей руку, и она беспокойно задвигалась от его ласки. «Я устала, Жан». Он сразу сделался озабоченным. «Вы были очень придирчивы в театре». «Я был очень неизвлен, так как если вы были не совсем здоровы, чтобы пойти со мной в театр, все же достаточно оправились, чтобы пойти с Рицким». «Что за мысль? Я, естественно, предполагала, что ваша ложа будет полна и послала вам записку за благовременную, припомните это. Так что вы бы охотнее пошли со мной?» Гиацинта чуть не закричала от нетерпения. «Ну, естественно, разумеется!» «Тогда я очень жалею, моя дорогая, что глупо себя вел в этом случае». Он снова поцеловал ей руку. Она нагнулась и на момент слегка прижалась своим лицом к нему. «Трудно порвать!» Даже когда уже не любишь больше. Глава 27. Разговор является показателем человеческой натуры. По прошествии двух недель рисунки Тони были готовы. Она ждала до солнца. Он не пришел. Она страстно желала начать новое поприще теперь, когда действительно занялась этим. Кроме того, с тех пор, как отказалась от работы в Кабаре, она хотела зарабатывать деньги, тем более ей это было необходимо. Жюль отпустил ее с грустью, с таким искренним сожалением, что Томми пообещала прийти в течение недели еще на несколько вечеров, если он найдет, что Кабаре из-за этого будет хуже работать. Но она надеялась, что этого не случится. Она открыла, что новая работа имеет свое очарование. В конце концов, она захватила ее. Так как де Солнц все еще не приходил, написала ему записку. В тот же вечер лакей принес ответ. «Я снова болен, мой друг. Я бы мог очень много процитировать из священного писания о ненужности этого бренного тела, но не хочу. Я пишу, чтобы направить вас к Боневару. бульвар Капуцинов, 27. Пошлите от себя записку на моей карточке и скажите от меня, что ему подвернулся хороший случай».